ты это видел? Весь институт наполнил этими листовками, а ты, как всегда, ничего не знаешь. Она продолжала воинственно размахивать листовками, как бы пытаясь разогнать ими тягостную атмосферу, наполнившую кабинет. Безобразие и только. Как только можно сводить счеты подобным образом. Еще себя мужчинами называют. Вечером пьют вместе, тосты произносят, а ночью диктуют разоблачающие статьи в газету. Я его не защищаю. просто тот, кто писал из его же кампании. И прекрати смотреть сквозь меня, пожалуйста.